Глава 46. -я. Партии вопреки. В кожаном коротком пальто, подбитым белым бараном, бравой милицейской походкой ранним утром, 14 числа весеннего месяца апреля, в огромную арку между двумя крыльями главного штаба вошел начальник первой бригады уголовного розыска Яков Александрович Коладей. Есть новости? Спросил он дежурная часть. Ночь прошла спокойно. Оперативная дежурная заглянула в журнал. — Квартирная кража на Второсоветской. Местные ей занимаются. На этом все. — Урки больше не гозят, — думал Колодей, поднимаясь в свой кабинет. Как их шуганули, встали стаей на крыло и в теплые края подались. Вот что значит грамотная профилактика правонарушений. Яков Александрович повесил кожан, фуражку, сел за стол и закурил. Посидеть в тишине, собраться с мыслями перед началом рабочего дня было необходимо, прежде чем окунуться с головой в текучку. С текучкой возникли проблемы. Вчерашнее совещание у начальника милиции Ленинграда перечеркивало все заслуги первой бригады на общегородском рейде. На основе показаний, задержанных в доме 28, по улице Полозова граждан, Была установлена территориальная принадлежность преступника, совершившего нападение на постового милиционера. Фотографии и были отправлены в Республиканское управление НКВД за СФСР, где установили личность и третьего дня подтвердили телефонограммы из Тбилиси. Застреленные при задержании Шалва Ларсабович Габуни, 1909 года рождения, по кличке Шалаба. Авторитетом в уголовной среде не пользовался. В ходе допросов задержанных было установлено, что револьвером он завладел с целью совершения разбойных нападений на отделение Госбанка. Свой преступный замысел до реализации не довел, ограничившись дерзкими заявлениями в присутствии третьих лиц, а по мнению знающих его граждан из уголовной среды и не собирался, больше хвастался для придания себе уважения. Это было глупое и бесцельное преступление, повлекшее ранение сотрудников органов внутренних дел. Одного тяжело, другого легко, и впустую потраченная короткая жизнь. С ничтожным жалким у начальника первой бригады случилось настоящее притыкание. Ладно Бапанов застрелил крупного преступника, а то пошиб какого-то барана. Для семинутных решений на совещание, имеющих далеко идущие последствия, это имело бы вес. Но крупный преступник гулял на свободе и не был запуган до полного оцепенения, вопреки постановлению Горкома. Наоборот, 11 апреля он совершил новое убийство в ближнем пригороде, почти в том же месте, что и ранее, используя то же оружие, словно не обратил внимания на чрезвычайные действия милиции. Или же это было нарочито... Демонстративный акт неповиновения власти и населения, то есть терроризм. Вчера это поставили Колодею на вид, пообещав пропесочить на ближайшем партийном собрании. Заболело сердце. Лечь в кардиологию, подождать, когда все утихнет. Кладей замял в пепельнице окурок. Сурочных дел сейчас нет, ребят справятся. Кого поставить? Берга, конечно же. Черков слишком хочет власть, чтобы ее получить. С таким вернешься, место занято. Пусть будет, как всегда, Эрих Берг. Когда у нас парт фортсобрание...